Оксана Ветловская «Бумажные звезды» В солнечный зимний день казахская степь бела ослепительно, до в глазах. Каждый кристаллик льда горит самостоятельным, нестерпимым огнем. Кажется, густая россыпь звезд, только без космической тьмы, легла на Землю сплошным сиянием, под глубоким, как вздох, кобальтовым небом. Ширь, даль заснеженной степи, дух захватывает. Простора там вообще отмерено щедро, до самого горизонта на все четыре стороны. Но главное в тех краях, Пятая сторона. Третье измерение. Вверх. И именно туда раз за разом тарят путь. Именно туда указывают тонко очерченные тенями вышки прожекторов, стартовые опоры, фермы обслуживания, кабель заправочной мачты и стальная стелла ракеты. Правда, увидеть ракету на стартовой площадке Одинцову не довелось. Космических полетов теперь долго не будет. Одинцов хмуро покосился в окно автобуса на темнеющее сквозь обледенелое стекло подмосковное утро, особенно невзрачное по сравнению с торжественными степными рассветами, сизыми, алыми, золотыми. Вот и первый рабочий день после командировки, в который он так просился хотя бы постоять у подножия незримой лестницы в космос. хотя бы постоять раз уж не суждено подняться. С тех пор, как в экипаже космических кораблей решили включать ученых, многие ребята из его конструкторского бюро подали заявки, чтобы стать космонавтами, а двое уже стали. Подавал заявку и Одинцов. Несколько раз. Просто из принципа, да еще с мальчишеской надеждой, что однажды требования к здоровью кандидатов снизит. Но с его близорукостью и врожденной хромотой Затея все равно была безнадежной. Автобус, шумно отдуваясь, в полз на пригорок и с треском раскрыл двери на остановке, чтобы впустить мелкого мужичка, который в такую рань тащил куда-то перевязанную бечевкой ель в полтора раза его выше, и женщину с ребенком. Мальчик лет восьми плюхнулся на дермантиновое сиденье напротив Одинцова и принялся расчищать в толстом хрустком ине окошко, похожее на лунку или на иллюминатор. За влажным стеклом, в еще плотном, еще налитом, ночными чернилами сумраке замелькали далекие окна пятиэтажек. «Мама, а почему иллюминаторы круглые?» «Почему, почему?» «По качану. «Ну вот, опять варежки мокрые». «Потому что круглый иллюминатор распределяет давление», сказал Одинцов, поправляя на острых коленях большой портфель. Знаешь, с какой силой сопротивляется атмосфера, когда летит ракета? Воздух так сдавливает ее, что она должна быть очень прочной. А углы квадратного окна — слабое место. Там сразу появились бы трещины, и ракету разорвало бы на куски. «Воздух давит?» — не поверил мальчик и помахал рукой. Мол, да вот же он, воздух, ничего не весит. «Еще как! Ты просто не чувствуешь!» а на той скорости, с какой летит ракета, это здорово ощущается. Сам Одинцов всю жизнь чувствовал отчаянное сопротивление среды, сквозь которую стремился прорваться наверх, подобно тому, как ракета преодолевает сопротивление атмосферы и силу земного притяжения. И всю его жизнь беда соперничала с чудом. Счастье и несчастье хватали друг друга за руки прямо над его головой. «Что же на сей раз?» — с тоской думал он. «Где оно, чудо? Возможно ли вообще? Или лимит исчерпан? Что теперь будет? Что ему делать?» Для начала, он не должен был появиться на свет. Если бы не молоденькая ветеринарша Галка, вместе с его матерью, угнанная на работы в Германию, и вместе с ней же бежавшая из плена под новый 1945 год, то на проселочной дороге на восток от Калининграда, тогда Кёнигсберга, и сам Одинцов погиб бы, не родившись, и мать бы угробил. Там, прямо в снегу, под низко пролетающими истребителями, в их жутком вое, галка, до войны успевшая напринимать трудно приходивших в мир задом наперед телят, ягнят и котят, разобралась и с человеческим детенышем. Вот только от ее помощи, не слишком ловкой, но действительно бесценной, Одинцов навсегда остался хромым. Поначалу, и довольно долго, он был безымянным. Его, крошечного, недоношенного, мать несла по морозу, завернутым в тряпки, в разрезанном голенище от сапога, снятого свалявшегося на обочине убитого немца. Несла даже, не надеясь, что младенец выживет. Какой ему прок в имени? Однако он выжил и получил имя Павел. Отчество Елисеевич, как у матери Елисеевны. В совпадении столь редких отчеств определенно крылось что-то значительное. Не то беда, не то чудо. Беда, кстати, не заставила себя ждать. Едва мать вернулась в Москву, как сразу с младенцем на руках угодила на допрос в органы. О чем ее допрашивали, чем угрожали, в чем заставили признаться, так и осталось тайной. неприступная будто стена из красного гранита молчания поколения, пережившего репрессии. Взрослый Одинцов никакими доводами, никакими хитростями не мог его преодолеть, сколько ни пытался. Их выслали в далекое сибирское поселение. Почти все детство Одинцов провел в клопиной тесноте деревянного барака, за стенами которого большую часть года дрекольем резких ветров Дыбилась черная морозная зима, и совсем недолго гостила стремительное в зеленом золоте комариное лето, начинавшееся с того, что бараки, сараи, разбитые дороги, похожие на корыто с грязью, утопали в кудрявом цветении мелкой северной черемухи. Потом умер Сталин, и мать начала писать письма. Говорила в Москву. «Брату». Позже Одинцов узнал, что дядя был видным партийным деятелем. Письма оставались без ответа, уходили в никуда. Может, вовсе не доходили до адресата. Под новый 1954 год Одинцов попросил у матери разрешения самому написать письмо и нацарапал старым расхлябанным пером. «Здравствуй, дядя. Я Паша. Я решил написать тебе, потому что я хочу стать ученым-конструктором, А тут негде учиться, и даже книг очень мало. Я не смогу стать конструктором, если останусь здесь. Забери, пожалуйста, нас с мамой». Надо сказать, чинить и собирать всякие штуки. Одинцов научился едва ли не раньше, чем ходить. Свои без малого 9 лет, практически из ничего, из разрозненных деталей, которые притаскивали здешние работяги, Одинцов мог собрать хитрый замок на шкаф, Заводную игрушку малышне или что-то непонятное, но живое, крутящееся и дрыгающееся. Стоило только нажать на рычажок сбоку. На его письмо ответ пришел с удивительной скоростью. А еще через месяц Одинцов с матерью уехали в Москву. Оказалось, сразу после смерти Сталина дядя занялся реабилитацией репрессированных и немало похлопотал, чтобы вернуть сестру и племянника. Но недолго они отогревались, под его надежным партийным крылом. Не выдержав гнета внутрипартийных интриг, дядя скончался. Только успел устроить сестре квартиру в новенькой пятиэтажке на окраине столицы. Замечательная двушка. Собственная комната. Подарок для подростка Одинцова, серьезно увлекшегося моделистроением. В московском общежитии, где обустроились поначалу, модели самолетов приходилось прятать, убирать повыше, потому что стоило зазеваться, и в комнату вбегали соседские близнецы-дошкольники, внезапные и неудержимые, как понос от зеленых груш, которыми угощала всех подряд мать близняшек, теть Маша. Мальчики были по таракане рыжие и юркие, к тому же просто непрошибаемые по части ругани за трещин шлепков и тумаков. Тяжелая теть Машина рука, язычная глотка, привили им полное равнодушие к подобным мелочам жизни. С хохотом уворачиваясь от Одинцова, они хватали хрупкие, идеально выдержанные в масштабе модельки из деревянных планок и принимались играть в битву советских соколов с фашистскими ястребами. Через пару минут от самолетов оставались лишь щепы. От слова «фашист» Одинцов морщился, как от теть Машины кислятины. Было еще одно словечко, которое он терпеть не мог. «Чуть». Чуть белоглазая. Так его прозвали еще в сибирском бараке за необычный светло-серебристый, почти белый цвет радужек с темной каймой. Странные глаза. Как будто одновременно и невидящие, и различающие больше положенного. Хотя последнее едва ли. Читать написанное на доске Одинцов мог только с первой парты. И как только переехали в Москву, В первый же визит в поликлинику ему выписали очки. Уже московские ребятишки, его новые соседи-одноклассники, в отличие от расхристанной барачной шпаны, умытые, хорошо одетые, тоже быстро вспомнили про белоглазую чуть, а в придачу прилепили ему еще одно прозвище — фашист. Дети хлестко и бескомпромиссно определяют чужаков. Не из нашего двора, не из нашего района, Не знает наших словечек, какой-нибудь слишком, слишком неуклюжий, слишком умный, слишком тихий. Они сразу распознали в хромом, недокормленном мальчишке с серыми вихрами что-то не их замеса. — Но с чего вдруг я фашист? — обижался Одинцов. Среди подрастающего послевоенного поколения прозвище и впрямь очень злое, до колик обидное потому что ты так пялишься бельмами своими, как фашисты из окопа. Все кругом по-прежнему сопротивлялось, не пускало. Едва-едва отступало под напором. Первые годы в московской школе Одинцову дались с боем, как в учебе, так и в коллективе. Впрочем, за техническую смекалку его все-таки уважали. Вскоре Одинцов как никогда остро почувствовал пустоту там, где должна была находиться главная часть семейной истории — рассказы об отце. Сколько он себя помнил, их никогда не было. Не было и фотографий. Мать объясняла, что весь архив семьи сгинул в годы высылки. Говорила, папа погиб на фронте. Обычная судьба для отцов ребят постарше Одинцова. Долго ему этого хватало. Но однажды дома... Одинцов наткнулся на документы, где упоминался вывоз на принудительные работы в Германию. И не кого-нибудь, а его матери. На все время войны. С 41 по 45. -й. Да еще пришло на ум собственное отчество. Явно не настоящее. Просто чтобы было материнское. А без малого 15 лет. Это уже не 10. Неуклюжие, но вполне взрослые догадки, сомнения, страхи ночь на новый 1960 девятьсот год одинцов напрочь испортил и себе и матери не отставая от нее с расспросами мама да скажи хотя бы он тебя заставил язык не повернулся произнести изнасиловал да как ты можешь такое тут мать все это время через слово срывавшееся на крик вдруг успокоилась и тихо сказала он был хорошим человеком добрым «Кротким. Я его любила. Это все, что тебе нужно знать». Чуть позже, посмотрев, как Одинцов корпит над чертежами очередной модели, мать добавила, «Он все вот так же, как ты, над чертежами сидел. Твой отец. Он мечтал построить такой самолет, чтобы полететь на нем в космос, а его заставили изобретать оружие». У Одинцова будто что-то перевернулось в груди. Он медленно отодвинул от себя чертежи модели истребителя. И никогда уже эту модель не закончил. Вообще перестал интересоваться военной авиацией, которой бредил несколько лет. К нему пришло кристально прозрачное ощущение определенности, будто он выбрался наконец на тот путь, что на ощупь искал всю сознательную жизнь. Документы он отнес в Высшее техническое училище имени Баумана, на ракетостроительный и снова невезение бросилось на перегонки с чудом. Вот есть на свете такие обаятельные счастливцы, которые умеют нравиться всем. Одинцов же с первого взгляда не нравился почти никому. У него, вполне не дурного собой парня, был прямо-таки дар антиобаяния. И даже не сказать толком в чем дело. То ли в хромой подшибленной какой-то походке, то ли в жутковатых бледных глазах, то ли в резком тоне, который он неосознанно выдавал в любой беседе, привыкнув опережать насмешки. На экзамене по физике его срезал суровый седоголовый преподаватель, который настаивал на том, что Одинцов неправильно решил задачу и списал откуда-то верный ответ. «У этой задачи есть два способа решения. Два, два, а не один!» В конце концов, подскочив, закричал Одинцов. «Орать будете на своих приятелей во дворе на лавке!» — рассверепел преподаватель. — Вон отсюда! Одинцов, белее бумаги, шагнул к выходу и прямо в дверях столкнулся с чудом в лице другого преподавателя, невысокого и еще не старого крепыша с орденскими планками, профессора, как выяснилось позднее. Тот будто споткнулся от дикий взгляд Одинцова и спросил. — Ну, чего тут у тебя? Одинцов молча сунул ему листок со злополучным решением. Преподаватель посмотрел. «Ну так молодец же! Впервые вижу абитуриента, который до такого допер». «Отлично!» Именно под руководством этого профессора Одинцов через положенное количество лет написал диплом. Тема касалась аэродинамического торможения. Окружающая среда продолжала сопротивляться, требуя не недюжинной прочности характера. Заветной мечтой Одинцова было попасть по распределению в ОКБ-1, легендарное конструкторское бюро уже умершего к этому времени Королева. Или хотя бы в смежную организацию. Все шло к тому. Одинцов был одним из лучших в потоке. Профессор, спасший его на вступительных экзаменах, всячески рекомендовал его кому следует. Но в последний момент кто-то пролез на его место. Протеже, сынок большой научной шишки, черт разберет. Одинцов не особенно понял объяснение уже бессильного Науч рука. Одинцова задвинули куда-то на Урал, в тамошней НИИ. Ничего, отработаешь по распределению, наберешься опыта, вернешься в Москву. Пытался ободрить преподаватель. Одинцов молча кивал, глядя в окно. Оба знали, что с распределения далеко не все возвращаются. Обрастают бытом, обзаводятся семьями. Про освоение космоса можно было, по крайней мере, на несколько лет забыть. И еще так жаль было оставлять мать, Только она одна и была семью Одинцова. Время до отъезда он провел, будто обколотый анестетиками, стараясь примириться с новой судьбой. «Не на войну ведь едешь, в конце концов», — сказала мать. Не на войну. В Уральском НИИ тоже занимались ракетами, но другими, смертоносными, предназначенными не для открытия неизведанного, а для массового убийства. Не на войну ехать, но почти. Почти. Буквально в последний день с утра в квартире раздался звонок. «Тебя, Паша», — сказала мать. Звонок проходил по ведомству чуда вмешавшегося в последний момент. В ОКБ-1 Одинцова все-таки взяли. Тот другой кандидат, занявший его место, руководство бюро чем-то не устроил. Как Одинцовы сказали позже, мозгами. Посредственностям и даже середнякам в ОКБ-1 было не место. Мечта сбылась одинцова предстояло войти в ту часть большой научной организации, которая занималась самым сердцем космического корабля, вместилищем жизни, разрабатывала спускаемые аппараты. И вот теперь-то все вроде бы пошло хорошо. Поначалу. Покуда бдительное невезение, родившееся вместе с Одинцовым в новогоднюю морозную ночь 1945 года, не решило взять реванш. Так вышло, что Одинцов обзавелся врагом. Вообще враги у Одинцова были с детства, неизменные и неудобные, как хромота, но такие же привычные, его смешно подволакивающего правую ногу и будто бы бесчувственно, леденисто, смотрящего на мир белыми, чудскими глазами, да еще обидчиво было весело и интересно дразнить. Но этот враг был уже не из барачного коридора, где ползала малышня, не из московской школы и даже не из вузовской группы. Теперь все было по-взрослому. Во враги Одинцов мудрился заполучить главного инженера конструкторского бюро. Григорий Сагарян, высоченный, тучный, клювастый, лет 50, был отнюдь неплохим начальником. Напротив, старался обеспечить своих подчиненных всем необходимым для работы. Да к тому же, говорили, подражал покойному Королеву, своей манерой, с энтузиазмом браться за любой проект и вникать в каждую мелочь, и крепко ругаться на совещаниях. Но вот чего Сагарян не терпел, так это открытых возражений. Опытные работники навострились осторожно подводить его к нужным умозаключениям. Одинцов так не умел. Он резко высказывал все, что думал. И весьма скоро они с Сагаряном просто-напросто возненавидели друг друга. Тот душил любую инициативу молодого инженера. Одинцов, в свою очередь, открыто критиковал второго после директора человека в КБ. Долго это продолжаться не могло и разразилось невообразимым, ужасным. Первые раскаты катастрофы послышались год назад, под наступающей 71-й. Тогда Одинцов носился с идеей изменить компоновку органов управления космического корабля так, чтобы до всех ручек и вентилей космонавты дотягивались, не покидая кресел. Сагарян его, разумеется, окоротил и ткнул носом в текущие задачи. А весной о предложениях Одинцова вовсе позабыли. После неудавшейся стыковки с салютом бесславно вернулся «Союз-10», и все силы бросили на доработку стыковочных агрегатов. Следующий корабль, «Союз-11», благополучно состыковался с орбитальной станцией. В июне газеты распирало от напыщенных передовиц о космической экспедиции, и Одинцова чем-то отвращали эти нарочито бодрые статьи про космонавтов, статьи, которым он прежде так светло и искренне радовался. Ему уже не давали работать, почти ничего не поручали, и он не жил, а маялся, изводился от ненависти к Сыгаряну, но из принципа не желал переходить в смежное бюро с менее интересными разработками, как ему неоднократно предлагали. Получилось бы, что он сдался, а Одинцов не сдавался никогда, ни разу за всю жизнь. Ночью, 30 июня, ему приснился кошмар. Будто он в огромной толпе военных, журналистов, ученых и чиновников наблюдает за стартом ракеты на космодроме Байконур, знакомым ему лишь по фотографиям. Сухой жар степи, огромное белое солнце. В полной тишине ракета отрывается от земли, и в таком же жутко раскаленном безмолвии начинает медленно заваливаться на бок и падает, прямо на толпу, ударяется о землю в полусотни шагов от Одинцова, переламывается пополам и все беззвучно тонет в шквале огня. Когда Одинцов, ошалевший от недосып и тяжелого предчувствия, пришел на работу, то первым делом узнал от таких же невыспавшихся бледных и потерянных сотрудников, Весь экипаж «Союза-11» погиб. Три человека. Этой ночью они были найдены в приземлившемся аппарате без признаков жизни. На конструкторское бюро надолго опустилась выжженная мертвенная тишь из Одинцовского кошмара. То есть, конечно, работали, разговаривали о делах, порой даже шутили, но дни тянулись выхолощенные, болезненные, по-предгрозовому душные. Полным ходом шло расследование гибели экипажа. За дело взялось КГБ, искали диверсантов. И всем было не по себе. А вдруг? Вдруг виновных найдут именно в их бюро? Хотя это казалось немыслимым. Но кто его теперь знает? Еще недавняя гибель Союза-11 представлялась невозможной. Сагарян ходил темной от злости и прямо-таки детской обиды. Да как же так? Ведь советские космонавты не должны, да что там, не способны погибнуть нарушение герметичности спускаемого аппарата. Об этом заговорили еще в то страшное утро. Лишь несколько часов тому назад экипаж выходил на связь как раз перед тем, как покинуть орбиту. Самочувствие отличное. До скорой встречи на земле. На время прохождения сквозь плотные слои атмосферы связь, как и положено, прервалась, и больше Союз-11 в радиоэфире не появился. Замолчал навсегда. Раньше времени открылся Вентиляционный клапан на высоте не 4 км, а 150, когда за бортом еще вакуум. Это маленькое отверстие диаметром меньше пальца. Можно было перекрыть с помощью вентиля, но чтобы добраться до клапана и ручек управления, следовало покинуть кресло. А тут счет идет на секунды. В кабине из-за разгерметизации стоит туман. Все заглушает зловещий свист выходящего воздуха. Лопаются барабанные перепонки, и сознание меркнет. Покинуть кресло уже непосильная задача, хотя ремни у погибших космонавтов были частично отстегнуты и перепутаны. И вот теперь в бюро, наконец, вспомнили про предложение молодого инженера доработать пульт управления. Одинцов, тонкий рот, сжатый в прямую черту, такую же черту, сведенные брови, швырнул на собственный рабочий стол Наработки годичной давности. Ненависть к Сагаряну ела поидом, снедала в труху, как ржавчина металл. А тот как раз вызвал его к себе. Когда Одинцов вошел в кабинет, Сагарян ругался по телефону. костерил военных, которые требовали ради сохранения жизни будущих экипажей, одеть космонавтов в скафандры, что уже несколько лет не использовалось. Скафандры в спускаемом модуле значит, меньше полезного груза, и только два, а не три члена экипажа. И вообще, какие, скажите на милость, скафандры, когда еще Королев обещал отправлять человека в космос в одних трусах? Это все равно, что моряков на подлодке одеть в акваланге, разорялся в трубку с агарян. Так не работают. Это несерьезно. Бросил трубку, уставился на Одинцова. Так, садитесь. Одинцов прохромал поближе и остался стоять. «Григорий Авакович, помните, я еще год назад предлагал доработать пульт управления, чтобы экипажу не пришлось отстегиваться от кресел? Почему вы тогда не прислушались? Почему вы вообще никогда не обращаете внимания на мои предложения? Еще и вы будете из меня жило тянуть. Да когда же вы, наконец, прекратите лезть мне в свое дело?» «Это значит, не мое дело?» Еле слышно переспросил Одинцов, уставившись холодными, серебристо-белыми глазами в черной на выкате глаза начальника. «То, что погибли наши космонавты, не мое дело? А что тут тогда вообще мое дело, если вы мне не даете работать? По вашей вине погиб весь экипаж». «Что?» «Это вы убили космонавтов, Григорий Авакович», — выговорил Одинцов помертвевшими от ненависти губами. «С таким ощущением?» будто с разбегу прыгает в крутой кипяток. Как Сыгарян на него матерился! Это была ругань такого калибра, от которой трескается краска на стенах, отваливается штукатурка и вянут цветы на подоконниках. Секретарша Сыгаряна, крупная и мужеподобная Грация, как ее звали острики бюро уже по многу раз слышавшая все, что способно породить человеческая фантазия по части сквернословия, и еще неделю восхищенно делилась курилке отборными выражениями с любопытствующими. Вообще скандал получился безобразный. «Ну идите, расскажите еще КГБшникам, кого я по-вашему убил», — злобно предлагал Сыгарян. «Я, знаете ли, подобным не занимаюсь», — огрызался Одинцов, понимая, что конец. В этом бюро ему жизни не будет, и передовых космических разработок, вероятно, не будет тоже. Пишите увольнительную, — припечатал Сыгарян, — иначе вылетите отсюда с такой характеристикой, что в любом КБ вас даже поломойкой не примут. Скандал мигом докатился до директора, и он вместе с начальником отдела буквально выпихнул Одинцова в командировку. Одинцов давно просился на Байконур хотя бы побывать в преддверии космоса, раз уж ему никогда не подняться туда, наверх, к звездам. Правда, теперь долгожданная поездка его совсем не радовала. Впрочем, так была хоть какая-то надежда, что все как-нибудь уладится. Месяц не мозолить глаза Сыгаряну. «Я поговорю с Григорием Аваковичем», — сказал директор. «Но только потому, что вы очень талантливый инженер. Иначе давно бы вашего духу здесь не было. Я понимаю, нервы сейчас у всех на пределе. Но скажите, Павел, почему вы постоянно нарываетесь на неприятности? Что с вами не так?» Хотел бы Одинцов знать, что с ним не так. Бесконечное сопротивление среды. Как будто на его долю выпало больше атмосферного давления и земного притяжения. Когда он шел от директора, то, как назло, встретил в коридоре Сагаряна. Главный инженер посмотрел на него так, будто хотел размазать по стене одним взглядом. И Одинцов выдержал этот взгляд. Его белые чуткие глаза... Словно бы слепые и одновременно пристальные, серебристо вспыхнули бешенством. «Да чтоб тебе самому окочуриться вместо космонавтов, жирный гад!» С беспримесной яростью произнес Одинцов мысленно. «Чтоб тебя колеть!» В командировке он все-таки успокоился. Заснеженные просторы степи словно поделились с ним частицы сокровенного безмолвия, в котором утихали тревожные мысли. «Будь что будет», — решил однажды Одинцов, выходя из монтажно-испытательного корпуса и глядя на простирающуюся кругом бесконечную белизну и бесконечную синь. Вдалеке виднелись опорные фермы стартовой площадки. «Будь что будет». Может, чудо не минует его и на сей раз. Однако перед самовозвращением Одинцов услышал по телефону, что Сагорян по-прежнему дико зол на него и не желает больше видеть в бюро, Ни под каким соусом. Похоже, чудо отменялось. Одинцов вышел из автобуса и, прихрамывая, поплелся к главному корпусу КБ, медленно, как на казни. Не так он себе все это представлял, когда шел к смутно сереющими за зданию в первый раз, после защиты диплома. Не так. В портфеле Одинцов постоянно таскал бумаги по проекту, над которым самостоятельно Со свойственными ему дисциплиной и упорством работал все свободное время последние года три, и который надеялся представить начальству, когда идея, наконец, вполне оформится. Ничего, ровно ничего не знал Одинцов о своем отце, кроме одного. Тот мечтал построить такой самолет, чтобы полететь на нем в космос. Чертежи именно такого аппарата и лежали у Одинцова в портфеле. Самолеты, которые полетит в космос. То есть, конечно же, это был вовсе не самолет, а космический корабль. Многоразовый, с большой полезной нагрузкой, до десяти членов экипажа. Огромные возможности по доставке груза на орбиту и с нее. Неодноразовые союзы, которые возвращаются на Землю в виде крохотной капсулы с тремя космонавтами. Настоящий космический корабль будущего. Он и впрямь выглядел как большой массивный самолет, и должен был стартовать на ракетах-ускорителях, а возвращаться как планер, приземляясь на взлетно-посадочную полосу. Эскиз этого аппарата Одинцов держал на рабочем столе в бюро, чтобы всегда видеть перед собой главную цель. А сотрудники не обращали внимания на рисунок с толстеньким самолетом, потому что Одинцов был известен и в своем отделе, и за его пределами множеством странных идей. Остановившись неподалеку от крыльца, Одинцов пару минут смотрел в окна бюро. Они медово светились прозрачно-синих с каждой минуты светлеющих в сумерках. Кое-где на стеклах виднелись бумажные снежинки, которые наклеили работающие в КБ женщины, в меру силы фантазии, украшавшие к Новому году аскетичные комнаты. Такие снежинки еще в школе, помнится, вырезали. Одинцов всегда делал в форме лучистых звезд. Он вздохнул и, понурившись, побрел к проходной. Даже не конструкторской карьера было жаль, и уж, конечно, не своей проклятой гордости, от которой происходили, если не все, а то многие беды, а вот этого проекта в портфеле, проекта, шансы которого на будущее таяли, как степной снег под огнем и сопел стартующей ракеты. А ведь отец, кем бы он ни был, наверняка гордился бы им, Одинцовым. если бы корабль Воплотившись в стальную громаду, отправился бы в космос, чтобы вернуться и подняться снова, и снова вернуться, как мечтали во все времена те, кто грезил звездами. С удивлением Одинцов обнаружил, что за время командировки его рабочее место превратилось в произведение искусства. Над столом, только над его столом, не на чьим больше, парило несколько десятков бумажных звездочек. Именно звездочек, не снежинок. Затейливо вырезанные из белой бумаги, они свисали с потолка на тонких, почти незаметных белых нитях и, казалось, парили в невесомости, тихо поворачиваясь туда-сюда под сквозняком. Сделано это было все тщательно и явно не за один день. Сколько же звезд надо было вырезать, привязать и еще забраться на стол и на стремянку, чтобы приклеить нити к потолку. Очень любопытно. Кто так расстарался? В бюро Одинцова не слишком-то любили. Его, наверное, вообще никто не любил, кроме матери. Прочие лишь терпели и уважали. За ум, за талант. А любить его с таким-то характером, по-видимому, было не за что. «Валентина Ивановна, это кто учудил?» — спросил Одинцов у сотрудницы, работавшей в той же комнате и все про всех знавшей. — А вы уже слышали, за кем наш директор приударил? — Нравится, — довольно прищурилась женщина. ну красиво сдержанно согласился Одинцов. «Это кому ж пришло в голову под самый потолок лазить?» «А вот не скажу. Сам догадайся». «Сам, сам», — пробормотал Одинцов, почему-то смутившись. «Мне откуда знать?» «А ты подумай». Подумать, однако, Одинцову пришлось над другим. Со стола пропал набросок проекта многоразового космического корабля. На месте наброска обнаружилась открытка. На ней мимо Спасской башни в звездное небо взмывала алая ракета. «С днем рождения и с Новым годом!» Открытки Одинцов удивился и обрадовался. Правда, осторожно. Не привык он к подобным сюрпризам. И куда все-таки задевался набросок? Кто-то случайно его уронил и выбросил, пока Одинцов был в командировке. А может, уронили как раз тогда, когда лазили звезды лепить? Вот удружили, ты ничего не скажешь. «Ну, Паша, чего с Мурной сидишь?» — спросила Валентина Ивановна. «Тебе тут из рабочего места прямо планетарий устроили, а тебе еще что-то не нравится. Или думаешь, Сагорян тебя все-таки уволит? Да никуда он тебя не денет, помяни мое слово». Одинцов копался в ящиках стола, искал рисунок. «Да черт бы с ней, с этой бумажкой! Рисунков и чертежей у Одинцова было множество. Просто именно теперь пропажа казалась злополучным символом». «Все, слезай, приехал. Не видать тебе космических кораблей». Вместе с тем Одинцов раздумывал, кто же действительно мог быть автором звездного художества. Молодежи в КБ более чем хватало. романа были в порядке вещей. Нередко заканчивали свадьбами. Молодым инженерам искать девчонок где-то еще было некогда. А как иначе, когда ты то в бюро, то на полигоне, то на заводе? Тут не до гуляний. Неженатые парни из Одинцовского отдела Обычно ухлёстывали за яркой, пышно грудой рыжей Наташкой из бухгалтерии по соседству. Наташка сама шила себе платье и пальто каких-то диковиных фасонов. И оттого чудилось в ней что-то сказочное, притягательное, будто в столичных конфетах, которые Одинцов в своём барачном детстве видел всего один раз. И потом, по приезде в Москву, долго не мог привыкнуть к тому, что эти конфеты на любых застольях. где ж не хочу» за наташка одинцов тоже попытался было приволокнуться но получил резкий отпор ух отойди от меня одинцов у тебя глаза как у мертвяка только глянешь так мне сразу кажется будто меня сглазили заявил ему наташка и с тех пор он старался не замечать ее а на других девушек внимания не обращал и было это вполне взаимно хотя кто то там пытался заговорить с ним в коридоре перед самой командировкой А он после ругани с Агаряном только отмахнулся. «Техник. Небольшая такая девчонка, светленькая, кожа как молоко. Женей, что ли, зовут?» «Точно, Женей. Надо будет у нее спросить. Не она ли эти звезды расклеила?» Одинцов очнулся от размышлений, когда в комнате затеяли разговор. Он не включался в происходящее, но тут почему-то в один миг все посмотрели на него. «Что?» — нахмурился он. — Случилось что-то? — Сагорян в больнице. — Еще с позавчера, оказывается, инфаркт, — сказала Валентина Ивановна. — Паша? — Паша? — А ты-то чего? Тебе что, плохо? Должно быть, Одинцов стал бледнее бумажных звезд, развешанных над его головой. Трясущимися руками он закрыл нижний ящик стола и потянулся к ставшему вдруг тесно в вороту рубашки. Он чувствовал себя так, будто его вышвырнуло куда-то на орбиту. В вакуум. Нет опоры под ногами. Нечем дышать. Вот как значит. Вот каким образом на сей раз подкатило оно. Очередное чудо в его судьбе. Да чудо ли? Инфаркт. К чертям собачьим такие чудеса. Одинцову припомнилось то состояние всесилия абсолютной ненависти, когда он мысленно пожелал своему главному врагу околеть. И сразу в ушах зазвенели презрительные слова Наташки. «У тебя глаза, как у мертвяка. Только глянешь — сглазишь». С детства многие его сторонились из-за жутких белых глаз, и, похоже, недаром. Немного придя в себя, Одинцов сел писать заявление. «Прошу уволить меня по собственному желанию». К черту ракеты, к черту многоразовый космический корабль, к черту космос, к черту очередной подарок судьбы и его самого тоже к черту. Начальник отдела прочел заявление, отложил на край стола, придавил кожаной папкой и сказал. Давайте, Павел, договоримся так. Пусть бумага пока полежит. А вы подумайте, как следует. Не рубите сгоряча. Идите домой, празднуйте, отдыхайте. А потом поговорим. Одинцов молча кивнул, никаких сил не доставало сейчас с кем-то спорить. Поздравления, смех, веселье сотрудников звучали будто издалека, а в душе с беззвучным, но ощутимым хрустом крутилась большая мясорубка. Одинцов думал о том, что вот совсем скоро, вот сейчас, сядет, наконец, в автобус и поедет домой к матери. Будут вместе молчать под бормочущий телевизор. И мясорубка угомонится хотя бы на то время, пока они вдвоем сидят и молчат вместе. Сквозь густой синий снег предновогодних сумерек Одинцов хромал к автобусной остановке. По пути зашел в магазин. Этот гастроном славился тем, что в последний предпраздничный день там выкидывали на прилавке что-нибудь интересное, и Одинцов успел отстоять небольшую очередь и купить мандаринов, конфет, палку копченой колбасы и торт ленинградский. Автобуса долго не было. Одинцов переминался на остановке, прижимая к себе коробку с тортом и старался ни о чем не думать. Вокруг по-прежнему был вакуум. Сопротивление среды кончилось, и вместе с тем завершилось что-то еще. И свобода безвоздушного пространства, как оказалось, была Одинцову не нужна. Мимо проехала черная «Волга». Одинцов моргнул, посмотрел вслед машине. Показалось или нет? В окне автомобиля вроде бы мелькнул Клювастый Сагаряновский профиль. И Волга была в точности, как у него. И номер вроде тот самый. Не успел толком разглядеть. Что же получается? Главный инженер не в больнице? Или его уже выписали? С инфарктом так быстро не выписывают? А может, просто показалось? Одинцов смахнул талую влагу с бровей ресниц, поправил очки, снова посмотрел на пустую дорогу. Снег... Ровный, крупный повалил гуще, зажглись фонари. Из синей тьмы, все крепче обнимавший город, опускались бесчисленные звезды и выстилали улицу тонко искрящимся сверканием. Одинцов сел на подкативший автобус, но проехал всего две остановки, тогда как до дома ему ехать далеко, почти до конечной. Вышел среди новых домов, большоконных с высокими потолками. В этих новостройках жилье давали не всем подряд а квартиры тут были знатные, просторные, прямо как в Сталинках, по четыре комнаты. Не так давно одинцова довелось побывать в одном из этих домов. Начальник его отдела, мужик простой, раздольный, пригласил на новоселье множество народу из КБ, позвал и Одинцова. От начальника-то Одинцов и услышал, что главному инженеру выделили квартиру аккурат этажом ниже. И это стало поводом для разных шуток на тему служебной иерархии. Просто проверить. Убедиться, что Сагарян жив и более-менее здоров. Никогда и ничего Одинцов, пожалуй, не желал так сильно. Лишь бы с его главным врагом все было в порядке. Тогда остановилась бы мясорубка с утробным хрустом, проворачивающая его душу. И ничего больше не надо. Разумеется, Одинцов вовсе не собирался заявляться в гости главному инженеру. От эдакого сюрприза Сагаряна наверняка и впрямь хватил бы инфаркт. Хотел убедиться, что во дворе стоит именно та машина, успокоиться и уйти. Автомобиля возле дома не оказалось, но виднелись свежие следы, быстро исчезавшие под снегопадом. Вроде Сагарян ездил с водителем. Какая машина тут была? Могла быть любая. В нерешительности, побродив туда-сюда и совсем замерзнув, Одинцов зашел в подъезд. Подняться, что ли, на второй этаж и послушать, что происходит за дверью? Если там босит горян можно с облегчением сворачивать комедию и ехать домой со спокойной совестью. На площадке возле почтовых ящиков Одинцов едва не столкнулся с девушкой в накинутой на плечи шали Девушка обернулась, тихо ахнула и выронила пачку писем. А Одинцов, разглядел в ее, шагнул назад и едва не полетел с лестницы. «Пашка, ты откуда тут взялся?» — в полголоса спросила Женя. Та самая, светловолосая маленькая Женя. Техник. Я это...» Одинцов почувствовал себя распоследним ослом. у Угораздило же сюда притащиться. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, а потом Одинцов бросился собирать рассыпанную по полу письма и, наконец, выговорил. «Я только спросить хотел. Это ведь ты звезды расклеила и открытку принесла, да? Тебе Валентина Ивановна рассказала?» А ведь я просила ее не говорить. Да никто мне ничего не говорил. Ну, в общем, это. Спасибо. И с наступающим. Одинцов всучил Женю торт и, цепляясь за перила, похромал вниз. Погоди. Женя его догнала, осторожно придержала за рукав пальто. Но «Ну, погоди же, Паш, письма-то отдай. Ты с собой их заберешь? И засмеялась. Давай хоть к нам зайдем. Чаю хочешь? Нет-нет, спасибо, я тороплюсь. Одинцов попытался пробраться мимо девушки, но она, маленькая, так удачно встала посреди лестницы, что путь ему оставался только наверх. Тем временем распахнулась дверь, и женский голос полюбопытствовал. «Женя, там кто?» «Мам, это Паша, он из нашего КБ. Чего вы там стоите, мерзнете?» Одинцов неохотно двинулся наверх. Теперь дальнейшие попытки смыться выглядели бы жалко и невежливо а потом увидел, куда его так настойчиво подталкивает Женя. Дверь стояла распахнутой у той самой квартиры на втором этаже, возле которой Одинцов намеревался подслушивать в надежде услышать голос Сагаряна. «Нет-нет-нет, «Э -э, нет туда я не пойду». Одинцов отгородился от девушки портфелем и авоськой с мандаринами, а затем его прямо-таки впечатал в перила бас Сагаряна, донесшийся из озаренного ярким светом коридора. Сознание за единый миг превратилось в бурный поток всякого вздора. Кем Женя, маленькая блондинка Женя, приходится огромному, чернущему, как ворон, Сагаряну? Точно не родственницей. И фамилии у них разные. Так кем же? Неужто любовницей? Эй, полегче, какая любовница, когда там в квартире ее мать? И что сделает Сагарян, когда увидит его на пороге? «Свалится со вторым инфарктом или вытолкает прочь?» В голове Одинцова на бешеной скорости прокрутилось кино вроде комедийно-гайдаевского, где он бегает от разъяренного Сагаряна по большой квартире, как Шурик от Феди. Весовые категории у них были еще более комично-контрастными, чем у киногероев. И в финале Сагарян почует его таким пинком, что Одинцов кубарем катится по лестнице, врезается в почтовые ящики, Ему на голову за шиворот сыплются письма и открытки, следом летит портфель с чертежами и палка копченой колбасы, а в конце весело прыгают по ступеням мандарины за оськи. Видимо, впечатление от воображаемой сцены настолько живо отразилось у Одинцова на лице, что Женя снова засмеялась и сказала, «Да не бойся, он тебя не покусает». «А он тебе кто вообще? Ты разве не знал?» Он мой отчим, но он мне роднее отца. Я его с детства папой зову. Вот оно что!» тот на пороге квартиры появился Сагарян, с виду вполне бодрый, и уставился на Одинцова, как на говорящую мартышку в балетной пачке. «Э -э -э, «Здрасте, Григорий Авакович!» От души отъединилось что-то очень тяжелое, будто отстыковалась последняя ступень, от выходящего на орбиту корабля. И Одинцов, жиденько улыбнувшись, ляпнул самое нелепое из возможного. «Мне сказали, что вы в больнице». «А я вас разочарую. Сегодня меня выписали. Подозревали инфаркт. Оказалась невралгия. представляя что про меня бабы-сороки в КБ растрещали. Небось, хоронить уже собрались?» Облегчение... Щекотным теплом растекалось по жилам, будто алкоголь. Бессмысленно улыбаясь, Одинцов смотрел на своего живого и здорового врага, или не врага уже, и думал, вот оно чудо, настоящее чудо, самое важное он узнал, а теперь пора убираться во своясье. — Ну и куда вы? — окликнул его Сагарян. — Заходите, раз уж пришли. Сопровождаемый счастливой Женей, Одинцов вошел в прихожую поздоровался с миниатюрной женщиной средних лет. Сагарян исчез, но вскоре появился в гостиной с какой-то бумагой. Показал ее Одинцову. «И раз уж вы сами заявились, расскажите-ка мне про это вот, во всех подробностях». В толстых пальцах Сагарян сжимал мятый листок с Одинцовским наброском. «Что это такое? Вы давно над этим работаете?» «Самолет, который отправится в космос» пробормотал Одинцов, будто в трансе. «То есть это, конечно, не самолет, а космический корабль будущего. Многоразовый космический корабль». Тут его осенило, и он посмотрел на Женю, расстилающую скатерть. «Это ведь ты взяла рисунок?» «Я». «А то ты сам ни за что не собрался бы показать». Быстро улыбнувшись, девушка скрылась на кухне. «Ну, так я вас слушаю», — нетерпеливо произнес Сыгарян. Одинцов вернулся в коридор за портфелем, вытащил папку с проектом и протянул главному инженеру. Сагарян просматривал записи и чертежи, сначала скептически хмыкая, а вскоре, в нехарактерном для него глубоком долгом молчании, вчитываясь все медленнее и пристальнее. Одинцов отвернулся к большому книжному шкафу. Он был из тех гостей, которые при любом удобном случае принимаются изучать хозяйскую библиотеку. На полках теснились книги по истории космонавтики. Одинцов вытащил наугад издание, о котором прежде не слыхал, несмотря на увлеченность темой. Распахнул на середине и замер. С черно-белой фотографии в углу страницы на Одинцова смотрел он сам. В точности этого человека Одинцов каждое утро видел в зеркале. Серьезные глаза со странно светлыми, почти белыми, очерченными темной каймой радужками. Очки, сухое, ничего не выражающее лицо, тонкий прямой рот, прямые, как по линейке брови. Мелким шрифтом внизу труднопроизносимые немецкие имя и фамилия. Скупая биографическая справка. Ученый-конструктор занимался баллистическими ракетами, работал с Вернером фон Брауном, участник сопротивления. Обвинен в заговоре против Гитлера. Расстрелян осенью 1944-го. Прижимая к себе раскрытую книгу, Одинцов сел в кресло. На душе простерлась прекрасная космическая бесконечность. Взять книгу с собой, показать матери. Хотя нет, лучше не надо. Как она будет плакать? Не надо. Пускай все останется как есть. Главное, что он теперь знает. Определенно, это был перст судьбы как оказалось хитрой и, в сущности, добродушной выдумщица. И, повинуясь его указанию, Одинцов никуда больше не торопился. Сидел и слушал жизни незнакомого дома, что с каждой минутой становился ближе, роднее, с этой роскошной библиотекой, бесшумным толстым котом, который явился деликатно выдавить гостя с кресла, Жениным смехом на кухне и даже с отвратительной манерой Сагаряна мять и мусолить углы бумаг при перелистывании. И пока Одинцов все свободнее и увереннее отвечал на непривычно уважительные, прямо-таки почтительные вопросы главного инженера, пока пил чай вместе с Агаряновской семьей, невезение из последних сил дожидалось его под дверью подъезда. 27 лет тому назад отчаянное невезение и такая же отчаянная удача родились вместе с Одинцовым, в страшную фронтовую новогоднюю ночь, и всю жизнь спорили над его головой. И вот нынче удача успела проскользнуть в дом за Одинцовым, а невезение осталось перед захлопнувшейся на тугих пружинах дверью. Поднялась метель, а Одинцов на улице так и не появился. И невезение рассыпалось на мелкие ледяные иглы, утонувшие в глубоком снегу, чтобы совсем растаять весной а под раскачивающимся на ветру фонарем снег искрился мириадами далеких звезд.